была ваша стая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Что день грядущий нам готовит? спросила я саму себя и тут же кинулась к гадальным костям, валявшимся в сумке. Совсем я про них забыла, забегалась по делам и долгое время не обращалась к ним за советом. Зато сейчас был самый подходящий момент. Конечно, шарапов идеально подходит на роль убийцы. Стоит только припомнить его недовольство моим посещением, чтобы понять, что в гневе этот человек способен на многое. Вроде бы зачем так бурно реагировать на появление какой-то безнадежно влюбленной дурочки на пороге твоего жилища? Улыбнулся Борозок. Так нет, он упорно строил из себя Бармалея. Так что мне сейчас не помешает совет гадальных косточек относительно возможной причастности Шарапова к смерти Кузьмы Филипповича. Вдруг все мои подозрения надуманы. Раскрыв мешочек с гадальными костями, я прошептала свой вопрос, потрясла кости в ладонях и бросила их на тумбочку в коридоре. Эти три числа, из которых состояла комбинация 22 плюс 28 плюс 2, выпадали мне довольно редко, поэтому потребовалось не менее минуты, чтобы вспомнить их значение. А оно имело следующий смысл. Это благоприятный символ, предсказывающий успех и счастье во всех сферах жизни. Счастье можно пожелать по временить, а вот успех в делах мне пришлось бы как раз кстать. Одно плохо. Как я узнаю, каким образом мне добиться успеха, если кости на это даже не намекнули? Будем надеяться, что смысл выпавшей комбинации в том, что они решили оставить мне широкий выбор в поступках, обещая универсальный результат успех. Раз так, значит, первым делом следует наведаться в клубничку и постараться узнать, на какой стадии находится отношение между Дмитрием Шараповым и Викторией, при условии, что они существуют. Для этого мне потребуется немного изменить внешность, ведь Барман меня не видел, и ему может показаться странным моё внезапно родившееся желание узнать, как Шарапов проводит свободное время.